Чунда-сутта В ту пору он благословенный пребывал в Савадхи, в Джетаване, в монастыре Анатапиндики. Достопочтенный Сарипутта же находился в деревне Налака, в стране Магадха, где заболел тяжелой мучительной болезнью. За ним ухаживал новичок Чунда, младший брат Сарипутты. Достопочтенный Сарипута скончался от той болезни. Новичок Чунда взял чашу для подношения и одежду старейшины и отправился в Саватхи Джетавану, в, в рощу на Тепиндике. Там он подошёл к достопочтенному Ананде, поприветствовал его, сел подле и сказал: "Достопочтенный, старейшина Сарипута скончался. Вот его чаша и одежда. об этом друг чунда нужно рассказать благословенному пойдём друг чунда к будде и сообщим ему эту новость хорошо достопочтенный ответил чунда они пошли к благословенному прибыв на место они поприветствовали будду и сели поодаль достопочтенный ананда обратился к благословенному с такими словами учитель Новичок Чундо сказал мне: "Достопочтенный Сарипутта скончался, вот его чаша и одежда". Учитель, тут моё тело стало слабым, как побег. Всё вокруг померкло, и предметы стали неразличимы, когда я услышал о кончине достопочтенного Сарипутты. Почему Ананда Разве скончавшись, Сарипутта забрал твои заслуги, сосредоточение, мудрость, освобождение, знание или взгляд освобождения? Нет, учитель, скончавшись достопочтенный Сарипутта не забирал мои заслуги, сосредоточение, мудрость, освобождение, знание и взгляд освобождения. Но учитель, достопочтенный с орепутом, был мне наставником и учителем, тем, кто возвышает, вдохновляет и радует. Он был неутомим в проповеди дхамме, помощником для других монахов. Все мы помним, какими воодушевляющими, приятными и полезными были его наставления по дхамме. Но разве я не учил тебя, Ананда, что такова природа всех вещей? со всем, что нам близко и дорого, мы вынуждены будем расстаться. Всё, что однажды возникло и является составным, подвержено распаду. Разою можно надеяться, что оно не покинет нас. Во истину нельзя. Ононда, как отламывается большая ветвь от могучего дерева с твёрдой древесиной. так и Сарипутта оставил это большое и могучее собрание пику. Так, Ананда, все, что рождается, является составным, подвержено распаду. Можно ли надеяться, что оно не покинет нас? Воистину нельзя. Поэтому, Ананда, будь сам себе островом, сам себе прибежищем и не ищи иного прибежища. сделает там у своим островом своим прибежищем и не ищи инова прибежища В комментариях к данной сути содержится продолжение Бунда протянул руку и взял ткань с реликвиями поместив её на ладонь он сказал монахам О монахе эти реликвии цветы раковины принадлежат пхику который недавно просил разрешения достичь окончательной нирваны. Он развивал десять совершенств в течение осанки и ста тысяч кальп, и вот каким был этот пхико. Он помогал вращать колесо дхаммы, которое сначала повернул я, вот каким был этот пхико. Он получил право сидеть рядом со мной, Вот каким был этот Пхику. Не было никого в десятитысячной вселенной, кроме меня, кто мог бы сравниться с ним в мудрости. Вот каким был этот Пхику. Этот Пхику обладал широкой мудростью, яркой мудростью, быстрой мудростью, всепроникающей мудростью. Он удовлетворялся малым. Он был склонен к уединению. не искал компании он был энергичен он был хорошим наставником для других монахов он порицал недобородтель он ушёл из дома в отшельничество и оставил огромное состояние которое обрёл благодаря заслугам накопленным за 500 жизней вот каким был этот пхику Он был стоек, как земля. Вот каким был этот пику. Он был кроток, как бык со спиленными рогами. Вот каким был этот пику. Он был непритязателен, как ребёнок из бедной семьи. Вот каким был этот пику. Смотрите о монахе на реликвии того, кто имел большую мудрость, широкую, яркую. быструю, острую, все проникающую мудрость. Кто удовлетворялся малым, кто был склонен к уединению и не искал компании, кто был энергичен, смотрите на реликвии того, кто был наставником для других монахов, того, кто порицал зло. Ибунда произнёс следующий стих: в честь своего великого ученика тому, кто пять раз по сто жизней уходил из дома в отшельничество, отринув удовольствия, которыми дорожит сердце, кто был свободен от страстей, кто контролировал чувства, поклонитесь почившему царю путца. Тому, кто был терпелив, как земля, Кто в совершенстве владел своим умом, сострадательным, добрым и невозмутимо спокойным, тому, кто был стойк, как земная твердь, поклонитесь почившиму с ряпутся. Непритязательный, как ребёнок из бедной семьи, он вступал в город и медленно ходил от двери к двери с чашей для подаяния. таков был сарипутта поклонитесь почившему сарипутте тот, кто ни разу никого не обидел ни в городе, ни в джунглях, кто жил как бык со срезанными рогами таков был сарипутта, который победил себя поклонитесь почившему сарипутте После того, как просветлённый вознёс хвалу достопочтенному Сарипутте, он попросил построить ступу для реликвий. Затем он сказал старейшине Ананде, что собирается в Раджакаху. Ананда сообщил об этом монахам, и благословенный с большим собранием пику отправился в путь. К тому времени, когда Будда прибыл в Раджагаху, достопочтенный Маха Магалана также скончался. Просветленный взял его реликвии и тоже велел возвести для них ступу. Будда покинул Раджагаху и стал двигаться в сторону Ганга, пока не достиг Укачелы. Там он вышел на берег Ганга и, сев во главе собрания, стал проповедовать монахам Укка-Челла-Сутту. Это Санюта Никая, номер 47-14. О паре Нирване Сарипуты и Маха-Мугаланы